Глава 6. Цена информации. Сказать, что ощущал я себя просто чудовищно, не сказать ничего. Не каждый день приходится столь подлым образом избавляться от людей, которые потенциально ни в чём не повинны. Оставался шанс, что Егор рано или поздно раскроет информацию относительно каждой из моих жертв, и тогда моя совесть успокоится. Но пока что я с трудом сдерживал дрожь в руках. ощущая до сих пор шнур от зарядного устройства намотанный на палец. Впечатление было такое, что все на меня смотрят, смотрят и оценивают. Посмотрите-ка, он придушил того бугая, да ещё и в туалете. Фу, как низко. На самом деле, не многие люди, что сидели в обеденной зале, были погружены в свои дела. Кто-то негромко разговаривал, Пара человек азиатской наружности, на этот раз сняв с головы шапки ушанки, звеняли вилками об ажурные тарелки. Отель продолжал жить, и люди в нем ни о чем не подозревали. Позволив мурашкам сбежать вниз по спине, я передернул плечами и направился в центр зала, намереваясь сесть. Потом, на всякий случай, решил осмотреться и, стоя в середине, бросил взгляд на второй этаж. Там, в полном уединении, сидел Егор. Я посчитал это большой удачей. Не придётся идти наверх к тому же зал, лучшее место для переговоров. После первого успеха он наверняка поделится полезной информацией. Пристроившись заде официанта, я поднялся на балкон и уселся рядом. Надеюсь, ты не против моей компании, поинтересовался я, оценивая стол. Пустовато здесь у тебя. Официант как раз ставил рядом с Егором тарелку с тушёным мясом и овощами. О, будьте добры, то же самое и сок. Обратился я к человеку в переднике. Тот кивнул, развернулся, ловко пронёс поднос над моей головой и устремился вниз, оставив нас наедине. Ты же заплатишь? Денег у меня с собой всё равно нет, а морить голодом работника бесчестно. А ты, шустрой, хочу тебе сказать, насадив на трёхзубую вилку кусок мяса, произнёс мой похититель, вернее, работодатель. Чёрт знает, как его правильно было назвать. Великий комбинатор, что пьёл Мыстре справился. Но ну да, отвечая на твой вопрос, я заплачу. Мы не будем спешить. Нет, я никогда не собирался уходить. Я пожал плечами. Ты сам понимаешь, что нет ничего более подозрительного, чем поспешный уход. А тут нас ждёт небольшой спектакль. Надеюсь, обставляют всё это дело здесь не хуже, чем в старом добром британском кино. Это как если не секрет? Ухмыльнулся Егор. «Минут так через тридцать кто-нибудь хватит с этого несчастного. Мы будем сидеть здесь и наблюдать, как некоторые гости начинают суетиться и искать пропажу. Потом его тело обнаружат, раздастся традиционный женский вопль, обязательно истошный, и кто-нибудь бросится звать полицию. Но почему-то мне кажется, что до этого не дойдёт». «И почему ты так решил? Неужто сломанный телефон навёл тебя на эти мысли?» «Нет, не он», — признал тебе я. Решив не строить из себя дурачка. Ты не удивлён. Было бы нелогично предполагать, что кочок, который сообщил мне о сломанном телефоне, местная охрана, о которой тебе ничего не известно. К тому же, когда я шёл в туалет, телефон был в вполне рабочем состоянии. Мне кажется, что не стоит скрывать тот факт, что я пытался позвонить, как и ты не скрываешь того, что знаешь об этом. Искренность она вообще штука хорошая. На. Да. Только ответил Егор, замерев с приподнятой рукой. С вилки уже упал обратно в тарелку кусок мяса, и ему пришлось его заново поддевать. Это было немного неожиданно. Неожиданно, что я попытаюсь позвонить и позвать на помощь. То, что ты справишься за Он осторожно сдвинул рукав и посмотрел на часы. Всего за 40 минут. Вероятно, это своего рода рекорд. Жаль, что такие никуда не вносит. Но пошутили и хватит. Мне надо позвонить. Я помню о своём обещании и выполню его, но только когда смогу убедиться, что работа сделана. Надо ли спрашивать тебя о наличии следов? Не стоит, это же туалет. К тому ж там была уборщица. Милая старушка наверняка думает, что молодёжь не умеет щащать машинное масло с одежды. Свидетель. Нет, отмахнулся я. В нужный момент добрая женщина вышла. А я почти 10 минут провёл около раковины, отчищая свой свитер. Похоже, ты невероятный везунчик. Егор недовольно сморщился, отложил в сторону вилку и сплюнул в салфетку какую-то зелень. Кинза, дрянь редкостная. И почему они кладут её в каждое блюдо? Подошёл официант с соком. Он поставил кувшин, стакан, быстро наполнил ёмкости и собрался было уходить. Но я с лёгкой усмешкой, глядя на Егора, остановил мужчину. Не могли бы вы не класть в это блюдо кинзу, пожалуйста? Да, конечно. Кивнул официант и почти бегом бросился в низ по лестнице. "Пожалуй, ты прав", смотрел я на сосредоточенное лицо Егора. "Я везунчик, и чаще всего люди сами подкидывают мне возможности для этого". Тот с недовольным видом смотрел на салфетку, спережёванной кинзой, потом взял зубочистку и задумчиво принялся ковырять в зубах. Раз уж мне нельзя звонить, расскажи, что это за место такое? Обычный отель, как сотни других. С чего ты вообще решил, что здесь что-то не так? Многое бросается в глаза: отсутствие камер, обилие подозрительных людей. Не знаю, почему мне так показалось. Один только их вид, говорит сам за себя. Например, покажи мне хоть одного из людей, кто выглядит подозрительно. С нескрываемым любопытством попросил меня мой собеседник. «Да вон хотя бы наши первые встречные здесь гости. Те азиаты в шапках-ушанках, которых мы увидели у гардероба, они, по-твоему, не подозрительны?» «А почему они вообще должны быть подозрительными?» – нахмурился Егор. «Сейчас двадцать первый век, век туризма и путешествий, открытых границ, все ездят куда хотят, и китайцы тоже, или они японцы. Скорее, китайцы», – продолжил рассуждать я. «Их всего двое, если не считать дурацких шапок, одеты вполне по-деловому». Держатся вместе, на местные развлечения не заточены под них. К тому же мне ещё ни разу не доводилось видеть туристов из Поднебесной в количестве меньше, чем мест в микроавтобусе. Значит, они прибыли сюда по делу. Интересная загадка. Продолжай. Вилка была тут же отложена в сторону, Егор опёрся локтями на стол, снова попирая свои принципы вежливости и культуры, и принялся слушать. Какие дела могут занимать двух гостей из-за рубежа? Бизнес, очевидно. Допустим. Почему не сделать это в более приличном месте, там, где есть хороший доступ, где неподалёку есть свои или на ходу конец полиция, которая в случае опасности сможет быстро найти обманщиков. А ты везде видишь всё исключительно плохое? Или это профессиональный перекос? Здесь, пропустил я мимо ушей его вопрос. Нет ни одной камеры, за исключением, может быть, несчастной девушки на стойке регистрации. Уж там точно должно быть какое-нибудь записывающее устройство. Моё предположение, что дела их слишком тёмные, чтобы проводить их в более пристойных, классических местах. Самое невинное, что они здесь могут делать давать взятку кому-нибудь из власти мущих, чтобы вести дела в стране. Официант принёс моё мясо, напомнил, что блюдо без кинзы, и тут же удалился. Зато сервис здесь просто превосходный, и я начал уплетать за обе щёки. Твои рассуждения в некоторой степени правдивы. А мой собеседник откинулся на спинку стула и посмотрел вниз. Сюда заходит много интересных личностей. Они догадываются, что у них есть шанс не уйти отсюда живыми. До да сегодня это удавалось абсолютно всем, но мы с тобой сидим и ждём, а результатов твоей деятельности всё нет. Намекаешь на то, что я всё же с лукавели отпустил его? Теперь настала моя очередь удивляться. Не намекаю, всего лишь жду и высказываю предположение. «Дурной пример заразителен». Отозвался я и продолжил есть. Раз за разом, когда приходилось работать, волей-неволей забываешь о еде. И главная проблема была как раз в том, что если ты один раз не поел, скорее всего, ты не поешь его второй раз. Поэтому мясо с овощами я закидывал в себя с предельной скоростью, которую позволяли приличия. «Ладно, мы все еще ждем. Если только ты не спрятал тело так, что его никто не найдет». «Знаешь...» Постарался я ответить предельно внятно. На последней кабинке замок стоял в положении занято. Вот интересно, долго человек может там находиться? Хорошо, хорошо. Возможно, его поиски займут больше времени, чем я думал. Это же не мешает твоим планам? Нет, с ноткой недовольства ответил Егор. Ну давай уж вернёмся к той парочке, раз уж время у нас оказалось с избытком. Давай вернёмся. Я отодвинул от себя тарелку и удовлетворённо выдохнул. Полагаю, что они тоже ждут. Ты так думаешь? Уверен. Мы же с тобой, когда дела закончатся, сразу же покинем это прекрасное место. Они поступят точно так же. Здесь не жарко, слишком много места и нет ощущения безопасности. Это слишком субъективно, поморщился Егор. А зачем бы они ходили в шапках-ушанках? Сувенирная продукция и отлично греет. Они их сняли только за столом. По другим залам они ходили исключительно в них. «Ладно, Шерлок. Это всего лишь мои догадки. Совершенно бездоказательные. Если только ты не знаешь, кто они и почему здесь оказались». «А ты действительно хочешь знать? Это ведь ценная информация». «Мне казалось, что я заплатил вперёд». Нахмурился я и пристально посмотрел на своего собеседника. «Да ну, разве? Я-то думал, что эта плата совершенно иного рода. Но будем считать, что ты меня уговорил». Егор снова опёрся на стол локтями и заговорщически подмигнул. Как мне не нравилось играть с ним в эти шпионские игры. Я не мог не подыгрывать каждый раз, когда заводил с ним разговор. Я должен был убедить этого гада, что я целиком и полностью на его стороне. И единственная моя ошибка на данный момент была лишь в том, что я отказывался воспринимать материальную сторону вопроса. Или же наоборот, это было плюсом. Время покажет. Я ещё раз вздохнул. и продолжил слушать. Чисто теоретически ты должен знать, как устроена вся система, как она работает. На грани закона, развенет. Я отвёл руками заведение. Это же вполне легальный отель, который наверняка иногда принимает заблудших туристов, но чаще служит местом для столь необычных простому человеку дел, вроде нашего. Умеренная плата за жильё может быть даже достаточная для отмывания денег. Насколько близок, я, к верной догадке, Процентов на 70 ты угадал. Неплохо. Ты же сам говорил, что мне везёт. В нашем деле везучие люди долго держатся, особенно с хорошо подвешенным языком и руками из правильного места. Я налил себе ещё сока. Время шло, Артёма никто не искал. Пока его не найдут, я не мог рассчитывать на звонок, а мне сейчас как никогда хотелось поговорить с Леной и лично убедиться в том, что всё в порядке. Тебя я понимаю. Как я и говорил раньше, мне доводилось бывать в подобных ситуациях, говорил Егор, пока я смотрел на него через стеклянное донышко бокала. Но я хочу, чтобы и ты меня тоже понял. Работа моего друга оплачивалась очень хорошо, и эта потеря очень сильно влияет на всех нас. Только не говори, что из-за этого ты не можешь платить по кредиту. Ладно, ладно, я же пошутил, добавил я после того, как Егор буквально просверлил меня насквозь хмурым взглядом. Я догадываюсь, что денег было много. Но прежде чем ты ещё раз будешь приглашать меня к себе в организации, у нас нет организации как таковой, если что. Всё по-дружески. Я придерживаюсь нескольких иных принципов, если что. Это я прекрасно понимаю, не вижу смысла повторять, оборвал разговор Егор и замолчал. Я отвернулся и принялся смотреть вниз. Зал постепенно наполнялся людьми, гостей было немало, не хватало какой-то нуарности. сцены для джазового исполнителя или саксофона, танцовщиц вперех, скриптёжёрши на худой конец. В этом месте всё было немного не до. Стремительно пересёк помещение седоласый мужчина. Он обескураженно ходил мимо столиков. За ним следовали два человека, ну очень похожих на телохранителей. Вскоре к ним присоединился третий, и за гул они было слышно, о чём они говорят. Ты тоже видишь, спросил я Егора. Кажется, поиски уже начались. Эти найдут за 5 минут, машинально ответил он и принялся с любопытством высматривать положение дел на первом этаже. Сидовласы активно жестикулировал, ругался со своей охраной. Один из них упорно показывал на туалет, дверь в который располагалась как раз под нашим балконом. Смотри, какие догадливые, проворчал мой собеседник. Из поля зрения исчезли двое. В центре зала остался мужчина с седеной и один из охранников. Многие внизу, как и нам, было очень любопытно узнать, что происходит, поэтому гости старательно поворачивали шеи, чтобы посмотреть на возвышавшуюся над стольными фигуру. "Все люди одинаковы", проговорил я. "О чём это ты? О человеческой натуре? Видишь, сколько голов сейчас повёрнуто к старику? Им всем очень важно знать, что происходит. Настолько важно, что они отвлеклись от еды, от собственных разговоров и дел, то, что творится рядом с ними." Их совершенно не касается, не принесёт им никакой пользы и явно ничему не научит. Но они, ради совершенно непонятных целей, готовы и дальше смотреть, забывая об остывшей еде. Ты не прав, Денис. Я бы во многом с тобой согласился. Но ты не прав. Они ищут и собирают информацию. Её можно использовать и продать кому-нибудь. Очень задорого. Представь, что здесь все друг друга знают. Мне действительно нужно это представить. Или ты пытаешься убедить меня в том, что здесь все невинные овечки? Я приподнял бровь, но Егор остался непреклонен. Просто представь. И вот вернутся эти двое, но они вернутся не с чем-то физическим, они вернутся с информацией, полезной информацией. Снизу раздался женский крик, после которого на зал сразу же опустилась тишина. Все как один перестали разговаривать и даже за отдалёнными столиками отложили вилки. Седоволосый мужчина направился к двери в туалет. Егор перегнулся через перила и сразу же вернулся на своё место. Для кого-то полезная информация будет об освободившемся месте, для другого об исчезновении конкурента или исполнителя, или что-то ещё полезное. Зря ты сейчас не смотришь в зал, обрати он моё внимание на людей. Что ты видишь? Люди смотрят, проговорил я. Никто не вернулся к еде. Кто-то встал. Дальше жди. Считай до пяти или до десяти, но не больше. Сейчас ты увидишь. Не успел я мысленно произнести семь, как один из обедующих потянулся за телефоном, набрал номер и начал негромко разговаривать. Следом за ним также сделали ещё несколько человек. Кто-то набирал сообщение в мессенджере. Видишь? торжествующе спросил Егор. Все они начали пользоваться полученной инфой. Не буду скептиком, смирился я. хотя они вполне могут писать и звонить своим друзьям и жёнам но это не важно ты тоже воспользовался полученной информацией так скажи мне она тебя устраивает более чем ты прошёл мою проверку но сразу хочу тебя предупредить что дальше будет всё немного сложнее я не зря сказал тебе что это цель простая впереди ещё две и очень непростых задачи ты меня решил внезапно напугать Нет, просто предупредить о том, что возможны сложности. А о сложностях поговорим потом. Сейчас мне нужен звонок. Конечно, я обещал, помню. Егор вытащил смартфон и положил его на столик. Раз уж такова цена информации, которую ты мне приподнёс,